Глава 34. В Горнастаевке. Не ожидала от Сергея Петровича восторженной встречи. Может, слишком деликатна была тема нашего посещения. Во-первых, визит мой запоздал почти на месяц. Во-вторых, приеду с дедушкой-коммерсантом, родовое перекатовское имя не торговать. А местечко, признаться, красивое. На обширных полях зеленеет рожь и пшеница. Быстрая речушка окружена светлым березняком. Сохранилась у барского дома липовая аллея и несколько вековых дубов. Смотрю, дедуля мой приободрился, пошел с управляющим осматривать садовые угодья. А я подхватила под руку Перекатова и отстала, чтобы спокойно поговорить. «Как ваши дела, Сергей Петрович?» Я боялась, что не застану вас в имении. Вы получили моё письмо? Он расเสีย на потёр лоб кончиком охалённых пальцев и невнятно пробормотал: "Право не стоило беспокоиться. Я искренне рад, что вы соединились с пожилым родственником, ибо лишь семейные узы дают нам опору среди житейских невзгод. Вот я один, как перст, и часто ощущаю на себе превратности судьбы. Может, пришло время отыскать вторую половинку? сказала так с изорной усмешкой и вдруг испугалась. Не стал бы перекатов подкатывать с камне. Я сейчас даже на пустое кокетство не способна. А он остановился, схватил меня за руки и горячо зашептал: "Однако ж я хотел повидать вас, Алёна Дмитриевна, вы женщина рассудительная, И смотрите на вещи свободно. Мне нужен ваш совет в весьма деликатном деле. Слушаю. Как можно строже сказала я, приготовившись дать отпор любовным излияниям. Но ну, думаю, изящно упадёт на колено, начнёт о страданиях сердечных вещать, а под облёка проста, деньги нужны. Фамильное гнёздышко скоро уйдёт с молотка. «Вообразите, Алёна Дмитриевна, ныне я пребываю в сомнениях и печали. Кто я такой в сущности? Пустой человек, прожигатель жизни, повеса и мод. Самокритика – полезная вещь», – сдержанно начала я, напрасно пытаясь угадать, куда перекатов клонит. «Но Асенька, воздушное существо с нежной пылкой и душой», смогу ли я составить её счастье э а кто у нас Асенька перегатов начал сбивчиво объяснять чагины мои соседи милую Асеньку помню я с детства а с братом её ещё юныший бродил по лесам и удил рыбу мы пробовали себя в рисовании но оба забросили мальберты решив что художников хороших не выйдет из нас Также занятия музыкой не увлекли, но Асенька прекрасно играет и поёт. Она чрезвычайно тонкая натура, любит поэзию и увлекается историей, в частности, раскопками древних мест, то бишь археологией и архитектурой. Сколько ей лет? Недавно исполнилось 19. Я был приглашён Чагины, богатые Напрямик спросила я. "Вполне", прошептал Перекатов, нежно краснея и дивиться вами увлечена. "Боюсь, что так. А вам Асенька тоже нравится?" "Очень", с дрожью в голосе воскликнул Перекатов. Теперь я уже сама крепко пожала его надушенную модными духами ладонь. "Флаг вам в руке, женитесь". "А зачем флаг?" Ну как же с фамильным гербом Перекатовых, водрузите на древ костяк с вздыбленным горнястаем и поскачите свататься, как положено настоящему рыцарю. Простите, Сергей Петрович, я пытаюсь шутить. Слишком вы напряжены. Понимаю, должен быть подвох родные Аси против вашего союза. Как раз и нет. Она сирота, на попечении брата И Чагин готов взять обязательства по моим долгам. Так в чём проблема? вскричала я. Вы нереальный везунчик, Сергей Петрович. Обстоятельства складываются идеально. Воспитанная девица из почтенной семьи, любит вас. Вы любите её. Можно сыграть свадьбу и поехать в Италию, а брат пусть имением займётся. Смогу ли я обеспечить счастье её? взвыл Перекатов, закатывая глаза в сторону тёмной дубравы. Это, конечно, вопрос, вздохнула я. Но если объективно смотреть на вещи, вам немного за 30, вы хороши собой. Не портьте, не портьте, Серёжа. Я в этом разбираюсь. Вы статный, привлекательный мужчина. Отменно следите за собой, с приятными манерами и доброй душой. Вы полагаете, уверена на все 100. Пусть мы не долго знакомы, но для меня очевидно, что вы не хам, не пройдоха, не грубиян, к женщинам относитесь уважительно и тактично. Хм, будете примерным мужем и отцом. Я лишь боюсь, начал Перекатов. Жениться боитесь. Это понятно. Шаг ответственный, но семейные узы лучше цементом крепить. А не по утиной. Нет, нет, тут другое, смутился Перекатов. Я боюсь, что Асенька воспримет моё предложение как сделанное из жалости и сочувствия. Меня посетила страшная догадка. Простите, Сергей Петрович, я должна знать, Асенька имеет какой-то физический изъян? Она не здорова? О, нет. В свою очередь испугался Перекатов. «Как вы подумать могли? Причем здесь жалость тогда?» Резко спросила я. «Уж говорите прямо, не виляйте». Перекатов в отчаянии кусал губы и щипал себе взлохмаченную бородку. Ася родилась вне законного брака. После потери жены Чагин прижил ее от экономки, но воспитывал как барышню, И на смертном одре поручил заботам старшего сына. Вот, что вас тревожит? Происхождение невесты, осуждающе протянула я. Нет, вы не правы. Мне всё равно, что матерью Асеньке была простая крестьянка. Даже наоборот. В этом есть нечто романтическое и приближённое к основам народного бытия. Вы намерены жениться или нет? Жёстко спросила я, покончив с губами, перекатыв судорожно кусал себе пальцы. Решалась его судьба. Наконец, он отнял руки от лица и глянул на меня просветлёнными очами. Почту за честь стать супругом Анны Николаевны? Кого-кого? поразилась я. Ну как же, Асеньки, Анны Николаевны Чагиной? Бархатным голосом уточнил Перекатов: "Так делайте уже предложения, а то кто-нибудь перехватит". Устала заметила я. "А что вы смотрите с укором? Обычное дело. Явится искуситель гусар, с расстроенным состоянием и завитыми усами, побренчит ржавой шпагой: "Дай емукнёт ваш сокровище. Попрошу вас в таком неприличном свете о бане Николаевне не судить", гневно возразил Перекатов. и я немного успокоилась. «Значит, правда, влюблён и трепещет, и вопрос с долгами скоро будет решён. В таком случае приезд наш носит чисто ознакомительный характер, и затягивать его не следует. Сергей Петрович, вы позволите нам с дедушкой в Горностаевке погостить пару дней, а потом мы вернёмся в столицу, то есть, простите, в Москву». «Это вы, простите меня за резкий тон, Алёна Дмитриевна, мой светлый ангел. Ваше появление окрылило меня, вдохнуло новые надежды. Признаться, я по натуре склонен к меланхолии, слаб желудком, и врач советовал ехать на воды в Мариенбад, любимое место Гоголя и Гёте. Это где?» – грубовато осведомилась я. «Богемия!» самое сердце просвещённой Европы. Гробка улыбнулся, перекатив, и вдруг порывисто воскликнул: "О, какое было бы счастье, если бы вы с господином Третьяковым сопровождали нас с Асинкой в этой поездке. Обсудим на досуге ваше предложение. Ах, ты притворщик! У вас уже всё давно обговорено с Чагиными, наверное, день торжества намечен". Дальше я сослалась на усталость и попросила разрешения осмотреть гостевые комнаты. Перекатов повёл меня к дому, окружённому едва подстриженными кустами акации, шиповника и сирени. Поодаль разросся престарелый яблоневый сад, откуда доносились гортанные возгласы Антонио и насмешливое дедушкино кряхтение. Я настроилась эти дни отдыхать душой. Познакомлюсь с соседкой, побегу окрестные луга и поляны, искупаюсь в мутном пруду, если гуси поддвинутся, навещу пару крестьянских избушек, посмотрю, как точат летувки и косят траву, метают скирды сена. Ягод лесных налопаюсь и рыбных пирогов, как раз в кухню лещей принесли. Но сначала составлю небольшое письмеццо Василисе Коженой. Зарубинской тётушке. Расскажу, что после поспешного бегства из Зарайска я сделала краткий визит в Горностаевку. И теперь, вероятно, до осени буду жить в Москве. Одним словом, если Зарубину интересно, пусть ищет меня в дурновом переулке. Если Зарубину вообще хочется меня видеть, и есть что сказать. Комната, отведённая мне в усадьбе, оказалась загадочно темна, Из-за обилия кустов за окнами и приятно прохладно. В углу притаился узкий высокий шкаф с полочками, на которых виднелась старинная посуда и разные безделушки из стекла, фарфора и металла. Также я заметила расписную табакерку, выцветший дамский веер и хрустальную вазу для цветов. Рядом на стене полочка для книг. с бюстиками писателей или философов, думаю, кто-то из немцев, потому что большая часть книг была на немецком языке. Я узнала только сочинения Шиллера, Гегеля и томик стихов Гётте, остальные авторы мне знакомы. Обои скромные, изредка поленные в едва заметных розовых цветочках. Карта Российской империи с потёртыми и загнутыми краями. пара цветных литографий в рамочках, живописные итальянские развалины. Было в комнате ещё кресло, с овальной спинкой и привыми ножками, плюшевый диван, довольно широкий и удобный, застеленный восточным покрывалом с кистями. За диваном, в паутине и пыли, мне же везде нужно сунуть нос. обнаружилась тонкая книжица из речений философа Артура Шопенгауэра. Умный человек в одиночестве найдёт отличное развлечение в своих мыслях и воображении, тогда как даже беспрерывная смена собеседников, спектаклей, поездок и увеселений не оградит тупицу от терзающей его скуки. Мир, в котором живёт человек, зависит прежде всего от того, как его данный человек понимает, а следовательно, от свойств его мозга. Сообразно с последним мир оказывается то бедным, скучным и пошлым, то наоборот богатым, полным интереса и величия. Заинтересовалась, села ближе к окну. ножницами разлепила склеенные странички с пятнами кофе. Уже сам вид женской фигуры показывает, что она не предназначена для труда ни духовного, ни телесного. Женщины никогда не должны свободно располагать и распоряжаться имуществом, то есть капиталами, домами, поместьями. Женщина отбывает обязанности жизни не действительным, а страдательным образом муками родов, заботами о детях, подчинённостью мужу, для которого она должна быть терпеливой и ободряющей подругой. Что-то мне расхотелось дальше читать. Одежду свою после некоторых раздумий я всё же разместила в пузатом комоде с медными ручками, а для письма Василисе Нашлась бумага в маленьком ветхом секретерии. К нему прилагался очаровательный деревянный стульчик круглой формы. Атласное сидение с розанами имело едва заметную заплатку с кралю. И ещё в двух местах было заштопано. Интересно, как дедушку разместили? Забежала к нему перед ужином. Сразу настроила на скорый отъезд. «Хозяин женится на богатой невесте». Горностаевка будет под надёжным присмотром. А мне тут и не по нраву. Темно, хламу много, старостью пахнет. Поселишься у меня в Москве. Там домик, что надо, на высоком месте стоит. Солнышко в каждом окошке пляшет. И какие славные люди. Даже есть настоящий внучок. Рассказала ему про смышлённого Даньку, важного Никифора Демьянча. и заботливую Марфу Ефимовну. Даже про Алексея Самарского вспомнила озорной анекдот. Вижу, дедушка мой приободрился и вдруг спрашивает: "А ты почему одна? Какого царевича ждёшь?" "Зачем царевич?" хохотнула я. "Ныне министры в моде". А про себя подумала: с простым купцом и то не смогла наладить личную жизнь. Дед стращает опять. Смотри, Просидишь до пенсии при своих принципах, потом каяться будешь, да близоваться на молодых. Успевай, Алёнка, вертеться, пока кровь играет, да спина не болит. При больной-то спине неловко будет. И скобрезную шуточку подпустил, только я его престыдила. Дедуль, не пора ли угомониться? Или это виноградные ванны всё ещё действуют? «Я тебе по-родственному желаю всяческого добра. Мужика надо справного сыскать и непременно родить. Да хотя бы здесь родить. А чего? Народ тут чистый, ядрёный, матёрый, прививками и химикатами не испорчен. Чудо-богатыри! Представь, какой будет генофонд!» «Ну, завёл шарманку». Покоробила меня родственная беседа. Как будто у женщины одна в жизни миссия найти породестого мужика с выдающимся генофондом и настрогать цветок ребетишек. Было бы это так просто. А если нет, значит, другие цели найду, всё равно не стану кукситься и скучать. Пожурила дедулю и помогла Галустучик английский солидный узел завязать. И чего ты франтишься, Егор Семёнович, вышел бы в простой рубашке. «Ну, жилетку надел», — отвечал с ласковой грустинкой. «За исключением прочих телесных блаженств и в обилие всяких скорбей, нахожу единственную отраду в нарядах и аксессуарах. Когда в строгом костюме и шляпе иду, кажется, шаг четче и фигура стройнее, а напялил бы я мятый балахон, так и плелся бы, как старый таракан в запечье». «Нет, Алёнка, в моих летах особливо нужно фасон блюсти». «Что тут скажешь?» Пришлось на цыпочке привстать и чмокнуть его лысинку, протёртую ароматной водой из гранённого французского флакона. А за ужином случился конфуз. Отрезали мне ломоть бараньего окорока, запечённого в тесте. Я с аппетитом на кушанье налегла, и вдруг... Чувствую тошноту. Омлет с зеленью тоже впрок не пошёл. Хотела доверить с обычной творожной ватрушки, вовсе стало дурно, закружилась голова. Ушла в сад, посидела немного с Архипом на лавке. Потом Перекатов меня к реке проводил. Слышим на берегу пьяный мужик в лодке бабу свою на чём свет поносит и, кажется, собирается крепко побить. Перекатов сделал внушение, получил небрежный поклон в ответ и слезливую бабью благодарность. Только парочка скрылась с ракетами, оттуда опять в гупле и брани. Что же это в ваших пределах творится, Сергей Петрович? возмутилась я. Вы хотя бы задайте папу задание, чтобы лекцию в храме прочитал. Проповедь имеете в виду. А заботился перекатов. Ну да, чтобы мужья ж он не терзали. не обижали, а наоборот. Может, она сама виновата? Нам трудно разобраться со стороны. Вот так вы всегда. Мне что-то нехорошо. Давайте присядим, Сергей Петрович. Я спустилась по мосткам к воде, окунула руки в прохладные струи, смочила вспотевший лоб. Вы не здоровы, Алёна Дмитриевна, не лучше ли доктора пригласить? Обеспокоился перекатов Да мой, мне пора, загостилась, мрачно ответила я. Не по себе ношу взвалила, каждому своё время. Здесь и лекарства нет, а в Избадан далеко. Есть и в наших краях целебные источники, но так всё дико и неустроенно, брезгливо поморщился Перекатов. Есть источники, с тоской повторила я. От чего-то вздела злости на Зарубина. Почему он меня не ищет? Сейчас бы прискакал на лихом жеребце, как Ринальдо Ринальдини, благородный разбойник. Пистолеты за поясом, хвать меня за талию и поперек седла, увез в свою пещеру сокровищницу, прижал к вздымающейся груди и показал небо в алмазах. С генофондом там, думаю, тоже полный порядок. Представив эту картину, Расхохоталось так, что утки из прибрежных кустов с шумом взлетели. Перекатов смотрел на меня с удивлением, улыбался блаженно. «Завтра я к Чагиным с визитом. Не угодно ли поехать со мной?» Вместо ответа я кивнула и руку ему крепко стиснула. Весь мир хотелось расцеловать. Настроение меняется ежесекундно, то в смех, то в слезы клонит. Спасибо, милейший Сергей Петрович. За что же? Алёна Дмитриевна покраснел он, пряча затуманившийся взор. Нравится мне у вас. Места дивные, цветущие луга, высокие хлеба, а у воды прямо заповедное лукоморье. Ласточки и берегавушки носятся, как заполушные, стрекос, уйма. Ух, кукушка, слышите, долгие лета пророчит. Дай-то бог, суй верно перекрестился перекатов, а то кладбище близко, дикой смородиной и жимолостью заросло, а вее на черемухой и рябиной. Покой и тишина, уют. Ну да будем кукушке верить. Ручку мне вежливо поцеловал и помог подняться с травы.